Глава 1116. Знакомый взгляд. Ответ Лови заставил Джошуа насторожиться ещё больше. Он окинул взглядом остальных членов экспедиции и тревожно спросил. «Кто-нибудь из вас слышал странные шаги?» Дерик, держащий в руках рёв бога грома и широкий меч, на несколько секунд задумался, затем отрицательно покачал головой. Хаим, сжимавший в руке незатенённое распятье, Взглянул на все ещё светящиеся, запечатанные артефакты ответил. «Возможно, это твоя галлюцинация?» «Нет, я слышал их совершенно отчётливо!» Нахмурившись, Джошуа в овалах перчатках твёрдо стоял на своём. Услышав это, охотник до демонов Колин, шедший впереди, обернулся и спокойно распорядился. «Хаим, Антиона, проверьте состояние джошу «Да, ваш превосходительство!» Хаим немедленно подошёл к Джошу и прижал незатенённое распятие, казавшиеся воплощением чистого света колбу товарища. Однако запечатанный артефакт не претерпел никаких изменений. Далее красноволосая воительница Антиона приблизилась к Джошу и подняла левую руку с надетым на её запястье браслетом бледно-золотого цвета с тремя маленькими колокольчиками, покрытыми золотистой чешуёй. Звон колокольчиков успокоил сердце Джошуа, избавив его от напряжения и раздражения. «Всё в порядке», — Антиона перевела взгляд на главу Колина Илиада. В глазах Колина проступили два сложных тёмно-зелёных символа. Несколько секунд он изучал Джошуа, затем кивнул. «Возможно, это не иллюзия, но будь внимателен, если в тебе проявятся аномалии». Увидев, что глава его поддерживает, Джошуа тайно вздохнул с облегчением. «Хорошо!» Временно отложив сомнения, экспедиция Серебряного Града продолжила спускаться по лестнице, озарённый светом заката, уровень за уровнем. Внезапно все услышали стон. Краем глаза Дерек Берк увидел, как Джошуа поднял руки и сжал ими свою шею. Будучи паладином рассвета, он обладал огромной силой. Едва издав хрип, он сломал себе шею. С искажённым мрачной гримасой лицом Джошуа рухнул на землю. Его глаза застыли в выражении неверия. Он оказался собственным убийцей. Хотя Дорик и остальные не успели среагировать, Годы тренировок и опыт исследования глубин тьмы заставили их инстинктивно занять боевые позиции, готовясь к возможной атаке. Затем они услышали приглушённый стон. Он исходил от старейшины пастыря Лови. Мышцы лица женщины с длинными серебристой серыми волосами напряглись, на нём появились судорожные подёргивания, словно под кожей пыталось прорасти второе лицо. Она рухнула на широкие ступени, корчась от неписуемой боли, Её руки двигались медленно, но неконтролируемо, сжимая собственную шею. В тот момент, когда Аловия уже собиралась приложить силу, два меча, покрытые серебристой серой мазью, разжали её ладони. Охотник на демонов Колин уже готов и среагировал вовремя. Тело Аловии дёрнулось, она ещё ниже склонила голову. Раскрыв рот, она выплюнула куски разорванной плоти и фрагменты органов. Глубоко вдохнув, словно наконец придя в себе, она уперлась локтем в землю, Сделала шаг вперёд и в почтительном поклоне проглотила только что извергнутые плоти кровь. Колин, лицо которого покрывали старые шрамы, молча наблюдал за этой сценой, не пытаясь её остановить. Наконец Ловия подняла голову и произнесла со своими затуманенными серыми глазами. «Это было вырождение. Форма вырождения, присущая каждому. У вас есть решение?» Без изменения Тона спросил Колин. Ловия без колебаний кивнула. «Да». Едва закончив фразу, она правой рукой схватила левый указательный палец. С резким щелчком она вырвала его и стунула окровавленную кость в рот. Жуя, она пробормотала. «Владыка, сотворивший суще, Владыка, правящий за завязы теней. Ворождение природы всего живого. Почётное имя истинного Создателя!» У Деррика дернулась века, когда он это услышал и внезапно ощутил, как вокруг происходит что-то неуловимое. Оранжевый свет стал насыщенней, ближе к кровавому оттенку. В мире над серым туманом выражение лица Клина мгновенно стало серьёзным. Хотя он не мог разглядеть ничего через своё истинное зрение, но смутно чувствовал, что откуда-то издалека на них устремился взгляд, создавая помехи его наблюдениям, ослабляя ясность и дальность. Кроме того, этот взгляд вызывал у него странное чувство узнавания. «Так-то трудно не узнать!» Первая половина моей жизни после переселения прошла в борьбе с Нём. Его сыном, его оракулом, его желанием снизойти, оставленными им предметами, его безумными речами и всевозможными фресками, связанными с Нём». В этот момент Клейн полностью убедился, что сущность, начавшая проявлять интерес к экспедиции «Серебряного Града», была неким иным, как истинным создателем. Честно говоря, когда Аловия начала произносить почётное имя этой сущности, Колейн хотел немедленно поразить её грозовым штормом, устранив проблему до её появления, однако в конечном итоге он сдержал порыв, поскольку не был уверен, что сможет убить пастыря с одного удара. Злой дух, которого Ловия держала в себе, вероятно находился на третьей последовательности. Хотя он давно умер, его текущая совокупная сила всё ещё соответствовала четвёртой последовательности. Вряд ли у неё возникли бы проблемы с сопротивлением грозовому шторму, который хоть и близок, но не достигал уровня Ангела. Если Шут не сможет легко убить Ловию, в глазах охотника на демонов Колина это станет признаком страха. Кроме того, Клин считал, что Колин Элиад было рад услышать, как старейшина пастыря Ловия произносит почётное имя истинного создателя, он хотел воспользоваться этим, чтобы поставить Шута в тупик и достичь некоего подобия баланса. На самом деле так проявлялось неуважение к божествам, что легко могло разгневать великие сущности, но у Колина Элиада не было выбора, Он не мог просто доверить Шуту или истинному Создателю, поэтому ему оставалось лишь осторожно зондировать почву, балансируя на краю пропасти. Только так Серебряный Град мог избежать внезапного уничтожения, подобно городам, погребённым в глубинах тьмы и покрытым пылью истории. Какая жалость. Если бы незатенённое распятие сейчас было в моих руках, у меня был бы шанс мгновенно убить этого злого духа Серебряного Руцаря, использовав всю силу таинственного пространства сером Серым Туманом. Это фундаментальное противодействие». Калейн беззвучно вздохнул и мог лишь принять развитие событий. Он не заметил ничего необычного в Джошуа, пока этот воин Серебряного Града в алых перчатках не задушил себя. Только тогда он увидел, как его дух потемнел и стал мрачным. Как и сказала старейшина-пастырь, это была форма «врождения», изначально в нём заложенная. Она ничем не отличилась от потери себя из-за денег и красоты, что делало её крайне трудной для обнаружения внешними силами». Эта лестница должна быть обладает остаточной божественной силой олицетворяющего рождения. Она вплетена в окружающую среду, что затрудняет её обнаружение и сопротивление. Ранее каменный голем не обладал духовной силой, поэтому его не затронуло. Судя по почётному имени, истинный создатель повелевает вырождением. Лишь его взгляда достаточно, чтобы рассеять соответствующую силу. Колейн скорректировал своё ментальное состояние, и продолжил наблюдать за развитием событий. В процессе он не мог не задумываться над вопросом. Не находился ли истинный Создатель сейчас в таком же положении, как и он, наблюдая за действиями экспедиции Серебряного Града из своего Святого Королевства? На Земле это называлось «Смотреть один и тот же стрим». Если бы я отправил подарок, стал бы истинный Создатель дарить ещё больше. Эта шутливая мысль помогла ему немного ослабить напряжение и тревогу, вызванные взглядом истинного Создателя. Ведь речь шла об истинном Боге, ни Адам, ни Амон не могли с ним сравниться. Тем временем старейшина по Стрелови уже поднялась на ноги, и её левый указательный палец полностью восстановился. Она посмотрела на главу Колина Илеада и сказала, «В этой области больше не будет вырождения. А значит, лестница перестала быть опасной». Обычная экспедиция оставила бы тело Джошу без внимания, Независимо от того, продвигались они вперёд или отступали, у них не было лишнего времени, потому что слишком долгое пребывание в крайне опасной зоне могло привести к новым жертвам. Однако, поскольку старейшина Совета Шести по стрелове уверенно заявила, что поблизости больше нет угроз, то они могли позволить себе передышку. Дерек опустил широкий меч Хаима и подошёл к телу Джоша. Несколько секунд он смотрел на него, затем наклонился, поднял алую перчатку и надел её на левую руку. Он хорошо помнил, как Джошуа постоянно хвастался этим мистическим предметом, добытым вовремя экспедиции. Он также отчётливо вспомнил, как при выходе из лагеря в полудином городе тот сказал, что после экспедиции его ждёт брак по принуждению, и он даже не знает, кто будет его женой. А теперь, всего через час, его товарищ превратится в холодный труп. Для жителей Серебряного Града это обычное дело. Никто не плакал и не впадал в отчаяние. Однако в их костях и крови уже сложилась тяжёлая, смешанная с горем эмоция. Они наблюдали, как Дерик поднял левую руку и направил её на тело Джошуа. Вспыхнувшее пламя охватило товарища, с которым они ещё недавно сражались плечом к плечу. После кремации охотник на демонов Кулин собрал возникшую санкцию потустороннего, остальные члены команды взяли по горсти пепла и положили его в потайные карманы своей одежды. В молчании они продолжили спускаться по лестнице и достигли её основания. Там возвышался дворец, купающийся в закатном свете. За ним находились коридоры лестницы, ведущие в другую область. Дверь дворца была распахнута, внутри царила кромешная тьма, куда не проникал ни единый лучик света. Охотник на демонов Кулин внимательно осмотрелся и сказал: "То же, что и снаружи". Он имел в виду, что группе следует использовать различные средства для поддержания освещения. и не допускать погружения в абсолютную тьму. Поэтому Хоэм активировал незатенённое распятие, окутав им всех товарищей. Одновременно Антиона зажгла фонарь взяла его в руку на случай, если крест внезапно потеряет эффективность. Группа вошла во дворец и прошла через необычайно пустой зал. Их шаги эхом разносились вдаль, но отголосков не было. Дерек внезапно почувствовал, как его веки тяжелеют, и им овладевает непредалимая сонливость. В этот момент он услышал низкий рык головы. «Не засыпайте!» Дерек рискачнулся, выйдя из состояния усталости, когда глаза закрывались сами собой. Тело одной из воительниц обмякло и рухнуло на пол, словно погрузившись в глубокий сон. Затем она исчезла в воздухе, пропав на глазах у всех. Охотник на демонов Коллина, старешнопастры Лови несколько секунд переглядывались, затем покачали головами и повели команду дальше. В процессе они периодически причиняли себе боль, чтобы оставаться в сознании. Наконец, пройдя через множество арок, они увидели впереди тему, которую не мог рассеять даже свет. При свете, исходившем от группы, они разглядели зал с бесчисленными фресками, в центре стоял длинный тёмно-красный стол, вокруг которого располагались высокие кресла с замысловатыми узорами. А... Дерик ощутил странное чувство узнавания. Он сразу же осознал, насколько виденное им напоминает сцена собрания клуба Таро. Внезапно отовсюду зажглись шары света, и послышался гул голосов. Вокруг зала возвышались колонны, не поддерживающие свод. Алые огни вспыхивали один с другим, освещая пространство в неестественной манере. Гул голосов усиливался, словно наконец преодолев долгое и далёкое пространство, и они достигли цели. Зал наполнился такой оживлённостью, будто там проходило собрание. Вокруг тёмно-красного стола возникли размытые иллюзорные фигуры. Всего 11 силуэтов восседали на разных высоких креслах.